13.3. Экономический рост в свете классической модели. Классическая модель открыла самое важное в макроэкономике – совокупный доход домохозяйственного сектора больше его совокупного расхода, поскольку хитрые домохозяева умудряются часть дохода не тратить, а сберегать. Следует осознать, если бы не было сбережения, то есть, если бы весь доход потребителей полностью превращался в весь расход покупателей, образуя весь доход продавцов, в макроэкономике не было бы ни проблем, ни загадок. Сбережения же означают, что часть совокупного дохода потребителей выходит из экономического круга оборота, поскольку не превращается в спрос и не возмещает производителям понесенные ими расходы. Следовательно, сбережения нарушают макроэкономическое равновесие между совокупным спросом АД и совокупным предложением АС. Заполнив эту проблему, Посмотрим на сектор бизнеса. В отличие от домохозяйств, где доходы превращаются в расходы, плюс сбережения, расходы бизнесменов превращаются в доходы. Страница 182. Но если мы и в этом секторе сопоставим величину совокупных расходов с величиной совокупных доходов, то также обнаружим удивительную вещь, хотя и прямо противоположную тому, что мы видели в секторе домохозяйств. Расходы в секторе бизнеса устойчиво превышают его доходы. Это заслуживает специального объяснения. Рациональное поведение бизнес-сектора состоит в том, чтобы на производство направлять больше денег, чем вручаются продажи продукции. Это превышение используется на финансирование не текущих затрат, а на расширение и обновление производственного аппарата, что обеспечивает рост объема производства и, следовательно, прирост волового национального продукта ВНП. Но если расходы бизнесменов превышают их доходы, то это возможно только в одном случае, если они расширяют производство за чужой счет, за счет чужих кошельков. В этом главное различие между классическим и современным бизнесом. Получать дополнительную прибыль за счет доходного использования чужих денежных средств – вот вершина современного предпринимательства. Не случайно наибольший интерес у предпринимателей вызывает сегодня финансовый менеджмент – наука о привлечении и выгодном размещении дополнительных денежных средств. Одним словом, прошли времена, когда бизнесмены вкладывали крупные собственные средства на свой страх и риск, таков удел только малого бизнеса, гораздо умнее вкладывать чужие средства на чужой страх и риск, используя банковские кредиты и эмиссию ценных бумаг. Следовательно, в аспекте соотношения дохода-расхода главное различие между сектором домохозяйств и сектором бизнеса состоит в том, что в первом расходы меньше доходов, а во втором расходы больше доходов, и то и другое ведет к нарушениям макро-равновесия. На первый взгляд перед нами недорасход домохозяйств и перерасход бизнеса – случайное явление. Тем более важно осознать, что здесь случайно скрывают закономерно что названный недорасход и перерасход образуют главную макроэкономическую связь, обеспечивающую рост ВНП. здравый смысл подсказывает, что индивидуальные сбережения, как самые простое и доступные средство индивидуальной экономической самозащиты, будут в рыночной экономике всегда, лишь бы уровень совокупного дохода превышал размер повседневных потребностей покупателей. Страница 183-я однако феномен сбережений таит и более глубинный экономический смысл если рыночное производство осуществляется во время потребления а эффективность макроэкономики измеряется приростом конечной продукции потребительского назначения, то прирост производства может происходить только за счет части денежного дохода потребителей. Это значит, что необходимы своего рода предварительные оплаты потребителями дополнительного производства, причем размер такой предоплаты покажет объем желаемого, хотя и неосознаваемого потребителями дополнительного прироста конечных потребительских товаров» оплата потребителями прироста производства – таков единственный равновесный способ экономического роста, поскольку он обеспечивает одновременный прирост или АД, или АС. Любой другой путь, опережающий прирост или АД, или АС, чреват инфляцией, убыток для покупателей, либо перепроизводством, убыток для продавцов. Сбережения направляются на прирост потребительского предложения, и тем оплачивают его, но поскольку прирост потребительских товаров требует предварительного прироста инвестиционных товаров, то сбережения по необходимости принимают на начальной ступени экономического роста специфическую форму спроса на инвестиционные товары. Превращение сбережений в дополнительный спрос на инвестиционные товары происходит благодаря переходу сбережений в инвестиции, то есть в ту часть доходов домохозяйств, которая поступает производителям в виде кредитов для покупки дополнительных инвестиционных товаров. Такова кредитная суть приобретения владельцами сбережения акций и облигаций или размещения сбережения на депозитах. После сказанного мы должны преисполняться еще большим уважением к экономической роли домохозяйств. На их всегда тощих кошельках держится не только производство за счет покупки домохозяйствами товаров и услуг, Не только государство с его социальными функциями за счет уплаты домохозяйствами налогов, но и прирост производства за счет инвестируемых домашних сбережений, используемых бизнесменами в виде кредитов для расширения производства, обеспечивающих в дальнейшем прирост конечных потребительских товаров. Страница 184. С этих позиций становится объясним механизм экономического роста в рамках сохранения классического макроэкономического равновесия. Первое. Направление всех доходов потребителей в их расходы означало бы равенство АД и АС. Второе. Но появление сбережений, уменьшающие потребительские расходы, нарушает это равновесие. Третье. Однако превращение сбережений в инвестиции, то есть в особый вид расхода, восстанавливает главные условие макроэкономического равновесия. Описанный механизм можно представить схематически. Доходы потребителей. Стрелка вверх. Под заголовок. Направление расходов. Вниз стрелка. Потребление. Далее. После потребления стрелка к потребительским расходам. Заголовком. Вид расходов. Далее. От потребительских расходов стрелка к потребительским товарам. С заголовком. Вид товаров. От доходов потребителей вниз стрелка к сбережениям. Стрелка к инвестиционным расходам. Стрелка к инвестиционным товарам Стрелка верхней строки и нижней объединяются в доходы производителей, конец схемы. То обстоятельство, что прирост производства во имя прироста потребления осуществляется за счет инвестирования сбережений догмахозяйств, означает, что этот прирост не дар альтруизм или риск производителей, а заранее оплаченный потребителем рост уровня его жизни. Итак, экономическая функция сбережений состоит в том, что только инвестируемые сбережения могут выступать естественным источником прироста производства, а потребления. Превращение сбережений в инвестиции – таковы необходимые условия экономического роста в рамках равновесия АД и АС. Из этого следует, что идеальная модель экономического роста предполагает, что все сбережения превращаются в инвестиции. А это значит, что колебания в объеме ВНП зависит от того, в какой мере сбережение действительно трансформируется в инвестиции. Поэтому неинвестируемое сбережение – удар по экономике, разрушение ее равновесного состояния. Таким образом, сбережение – это, конечно же, нерасходуемая часть дохода потребителя, но нерасходуемая в традиционном понимании на потребительские товары. Однако с превращением сбережения в инвестиции они становятся расходами, но только не на потребительские, а на инвестиционные товары. Инвестируемые сбережения – те же расходы, но обнаружить и понять это можно только в рамках анализа макроэкономических связей – сбережения, инвестиции, инвестиционные товары, потребительские товары. Страница 185. Сказанное позволяет построить траекторию оплаченного потребителем экономического роста. Предположим, что все доходы потребителей превращены ими в расходы. В этом случае мы получим линию потребительских возможностей показывающую максимально возможный объем потребления. Поскольку же потребитель оплачивает конечные товары, цена которых включает и затраты на инвестиционные товары, то потребитель данным объемом спроса воспроизводит существующее соотношение между величиной потребительских товаров и величиной израсходованных на их производство инвестиционных товаров. На графике 13.1 представлен объем ВНП при полном расходовании всех своих доходов то есть при нулевых сбережениях. Граница этого объема представлена линией АБ. Одновременно мы видим на графике размера и структуры ВНП величина потребительских товаров представлена отрезком ОБ, а инвестиционных, необходимых для производства данной величины потребительских товаров, отрезком ОА, для упрощения ОА и ОБ принимаются равными. Примечание диктора. Далее на странице 185 -й. Следует график 13.1. По горизонтали отложены потребительские товары с точками C, B, K, P. По вертикали отложены инвестиционные товары с точками A, D, M. Между точками M и P, D и K, M и B, D и C произведены штриховые кривые. Между точками A и B сплошная кривая. Конец примечания диктора. Внесем изменения в нашу модель. Предположим, что теперь часть доходов потребители сберегают. Появление сбережения означает, что расходы на потребительские товары уменьшаются на величину сбережения. На графике это выразится уменьшением потребительских товаров на отрезок ВС. Итак, отрезок ВС представляет сберегаемую, нерасходуемую на приобретение потребительских товаров превратятся в инвестируемое сбережение, то есть одалживаемую под проценты бизнесменами денежную сумму на расширение производства, то величина расходов на инвестиционные товары возрастает на величину инвестируемых сбережений, то есть на величину отказа от потребительских товаров. На графике это выразится в увеличении отрезка ОА до ОД, причем размер прироста отрезок АД будет равен сберегаемому отрезку bc если все сбережения превратятся в инвестиции. Страница 186-я. В результате граница потребительских расходов переместится в новое положение – линия «ЦД». Новая конфигурация ВНП означает, что в его структуре произошли качественные изменения. Часть доходов потребителей перешла в состояние сбережения и на соответствующую величину сократило приобретение потребительских товаров. Но те же сбережения, выступая в качестве инвестиций, предъявили дополнительный спрос на инвестиционные товары. При прежнем размере ВНП изменилась его структура. Теперь она представлена суммой отрезков ОД и ОЦ. Таким образом, сбережения сыграли роль импульса к изменению структуры БМП в пользу инвестиционных товаров. Более того, если бы не появились сбережения как отказ от приобретения части потребительских товаров, то прирост инвестиционных товаров не мог произойти по той простой причине, что для этого не нашлось бы свободных ресурсов, которые теперь, благодаря инвестированию сбережений, оказалось возможным перебросить на прирост инвестиционных товаров. Но прирост этих товаров не является самоцелью. Он оправдан только тем, что обеспечивает увеличение выпуска потребительских товаров. Действительно, если на нашем графике данная величина инвестиционных товаров отрезок ОА создавала данную величину потребительских товаров отрезок ОБ, то возникающий посредством инвестирования сбережений прирост инвестиционных товаров отрезок АД создаст при неизменившихся условиях соответствующий прирост потребительских товаров, отрезок БК, и сказанного следует, что инвестируемые сбережения позволяют осуществить маневр имеющимися ресурсами, не нарушая макроэкономического равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением, поскольку сумма потребительских расходов и инвестируемых сбережений потребителей совокупный спрос равна совокупным затратам производителей в совокупные Это значит, что инвестирование сбережений отвечает требуемому условию. Обеспечение экономического роста при сохранении макроэкономического равновесия. Проследим движение дальше. Если теперь вновь возникнут сбережения, потребительские расходы сокращаются на отрезок ДМ, то при их инвестировании произойдет новый прирост инвестиционных товаров, отрезок ДМ, который в свою очередь обеспечит новый прирост потребительских товаров, отрезок КП и так далее Страница 187-я. Увы, нет счастья в макроэкономике. Чудесному финалу совпадения АД и АЭС мешает та часть сбережений, которая не превращается в инвестиции, а сохраняется в форме налично денежных домашних сбережений. Это порождает особую проблему.